Глава сороковая. Вернувшись на следующий день из школы, я отправился на кухню, чтобы выклинчить у поварихи что-нибудь вкусненькое, но застал там вместо нее Машу и княгиню. Они на пару колдовали у плиты. Пахло потрясающе — жареным мясом с приправами. «О, Коля!» — обрадовалась девчушка, увидев меня. На ней был белый фартук с красными цветами, зеленые волосы собраны х в о с т о и завязаны пушистой резинкой. — Ты сегодня припозднился, а мы вот решили с мамой вдвоем приготовить к ужину отбивные. — Аромат божественный, — проговорил я, садясь за стол. — Александра Кирилловна, добрый день. — Давно не виделись, барон, — улыбнулась женщина. — Слышала ты, развил бурную деятельность в своем уделе. Не терпится от нас съехать? — «Не совсем так, просто нужно возрождать род. Без ж е н э т о будет затруднительно. Род — это прежде всего скуратовы. й Ну, жениться-то мне пока рано. Я решил не вступать в дискуссию на тему, как наплодить детишек. Тем более, что княгиня права. Сколько вассалов ни прими, нужны те, кто будет владеть даром крови. Так что о потомстве подумать придется». — Коли на мне женится, — заявила Маша, в о о р у ж а с ь щипцами, чтобы перевернуть шипящие на сковороде куски свинины. — Другой такой красавицы ему не найти, верно говорю? — Не навязывайся, — с усмешкой сказала княгиня. — Барон сам решит, на ком жениться. Маша фыркнула. — У него есть глаза, значит, он увидит, что я лучшая кандидатура. Не уверена, что смогу делить мужа с другими, правда? — Но это ведь и не обязательно. Вы вот с папой вдвоем живете же? — Барон, не обращайте внимания, — сказала княгиня. — Она просто ребенок. — Ненадолго, — заявила Маша. — Хочешь апельсиновый сок? — Перед тобой стоит кувшин, свежевыжатый. — Где стаканы, ты знаешь? — Хочу. Я подошел к шкафу, достал высокий стакан с золотой монограммой шуваловых и наполнил его соком. Отхлебнул. — Прекрасно. Даже удивительно, что в этом мире можно раздобыть апельсины. В городе они, во всяком случае, не растут, разве что в каких-нибудь оранжереях. Я хотел спросить кое о чем. — Валяй, не стесняйся, — кивнула Маша. — Тут все свои. У меня двенадцать игл Малика лежат без дела. Думаю, для статуса нужно обзавестись хотя бы парочкой ручных гулей. — Непременно, — согласилась Маша. — Вот только с кем ты пойдешь на дикую охоту? У тебя нет ни псарей, ни загонщиков, ни ловчих, ни охотников, — добавила княгиня. — Но, думаю, барон это понимает. — А значит, у него какая-то другая идея. — Именно, — кивнул я, отхлебнув еще сока. — Трупы гулей, убитых во время нападения на мой удел, являются моей собственностью, верно? — Ага, только на что они тебе? — Почему бы не ударить парочку из них агриками, чтобы оживить и вонзить им в шеи иглы Малика? — Видите ли, барон, — вздохнула княгиня, — тела мертвых гулей теряют свои удивительные свойства и разлагаются, как обычная плоть. Так что вы опоздали. Сейчас на вашем складе находятся просто гниющие трупы, от которых давно пора избавиться. — Черт! — Понятно, — протянул я. — Значит, облом. — Выходит, так, — согласилась княгиня. — Но спешки ведь нет. Пока можно обойтись и без гулей. Я удрученно кивнул. — Как у вас успехи в школе? Не все забыли? — Постепенно припоминаю. К тому же у нас хорошие учителя. — Мам, а как у тебя дела в больнице? — спросила вдруг Маша. — Строительство нового корпуса. Наконец, начали? — Да, милая, но это дело долгое. — Мама курирует госпиталь нашего клана, — пояснила мне княжна. — Как и положено особе в таком высоком положении, — добавила она с лукавой улыбкой. — Мужчины думают, как убивать поэффективнее, а женщины — как лечить получше. Таков наш долг. — Все верно, зайка, — одобрила Александра Кирилловна. — Традиции нужно чтить. — А если пример... Подает сама императрица, то особенно. — Когда тебя привезли в госпиталь, мама почти сутки сидела в твоей палате, — сказала Маша. — Очень за тебя волновалась. Они с твоей мамой были подругами. — Перестань, Маша, — строго проговорила княгиня. — Ты расстроишь барона. — Но это правда. — Все равно. — Ладно, — буркнула княжна, но тут же покосилась на меня и подмигнула. — Надо подлить вскоро до клюквенного сока. Пусть мясо в нем немного потушится. — Я благодарен за вашу заботу, Александра Кирилловна. Не знал, что вы были близки с моей матерью. Вернее, забыл. — Ерунда, барон. Я очень надеялась, что с последним Скуратовым будет все в порядке. Заботился о вас л е л е к а р ь Я только была рядом. — Я обредил. Говорил что-нибудь, пока находился без сознания. — Нет, ничего. — Почему вы спросили? — Чтобы посмотреть на твою реакцию, вот почему. И княгиня меня не разочаровала. Упорно стояла лицом к п л е т е не и оборачиваясь, хотя ничем особо занята не была. Так, — Так-так. Продолжим. — Мне пришло в голову выбить носитель дара иллюзий, верно? — Именно так, барон. И не спросила, к чему я клоню. — Не могли бы вы создать образ моей матери? Я хотел бы взглянуть на нее. Возможно, это помогло бы что-то вспомнить, дать толчок моей памяти, почувствовать тепло ее рук. Это реально? — Еще бы, — ответила за княгиня Маша. Носитель такого уровня способен воздействовать на любые органы чувств. Когда я была маленькая и плохо себя вела, мама иногда заставляла меня думать, что я не могу двигаться. Я просто замирала, будто парализованная. Поначалу было страшновато. «Мам, покажи Коле, что ты умеешь». На этот раз Александра Кирилловна медленно развернулась, вытерла руки о передник, печально улыбнулась. «Дорогой барон, я вас прекрасно понимаю. Вы хотели бы увидеть мать и, наверное, остальных родных, но, уверяю, это ни к чему. Вам будет больно. Да и неподходящий сейчас момент. «Ну, мам, — протянула Маша, — дочь, прекрати». Чуть помедлив, я кивнул. — Наверное, вы правы, но однажды вы выполните мою просьбу. — Если захотите. — Спасибо. Я подошел к мойке, чтобы сполоснуть пустой стакан. Внутри разгоралась ярость, которую ни в коем случае нельзя было показывать. Пойду к себе. Много уроков. Надеюсь, попробовать за ужином отбивные. Войдя в комнату, я швырнул рюкзак в стену. «Вашу мать! Кто-то в этом доме принял меня за марионетку, которой можно манипулировать!» «Я такие вещи не прощаю, но показывать, что до меня дошло, нельзя ни в коем случае!» Как сказала княгиня, момент неподходящий. Опустившись на пол, я закрыл глаза. Нужно успокоиться, унять бурю, охватившую душу. И затем составить план. Хороший, четкий, надежный план, в котором не будет ничего лишнего, включая эмоции.